Глава двадцатая. Костя. Ох ты ж, ёшкин кот! Чего так рано её принесло? Ведь только с Кирюхой своим лучшим другом поговорил об этой... Как бы помягче выразиться. Она тут как тут. Легка на помине. Есть кто живой? Котик, милый, выходи. Я знаю, что ты здесь. Каюсь. Каюсь. Пару раз поддался соблазну и не вижу ничего плохого или позорного. Я мужчина свободный, Анна девушка симпатичная, хоть и глупая, ну ведь в постели ума много не надо. Баршня не наглела в невесты не набивалась, и мы вроде как даже друзьями остались. С Кириллом Анька знакома давно, ещё со школьной скамьи. Мамы их дружили не разлей вода, ну и это кто? Испуганный голос Ульяна выводит меня из раздумий, и я поднимаю взгляд. Чего и следовало ожидать? Глаза у девчонки больше, чем пятикопеечные монеты. Испугалась? Надо же, я такой дерзкой была. Чего ж сейчас боишься? Придется немного ее проучить и спесь сбить, чтобы послушной стала. Я не люблю, когда мне перечат, а нам еще два дня куковать с малышкой под одной крышей в двоёмном ижении беспосторонних глаз и взглядов а нервы-то у меня не железные Котик танк вплывает в кабинет и останавливается на пороге слегка приподнимая одну бровь ну и как обычно оценивающе рассматривает Ульяну Я помешала кивает на девушку при этом глядя мне в глаза Немного, но не суть Я встаю с кресла и направляюсь к своей гости. Рад тебя видеть. Стандартный поцелуй в щеку, после чего поворачиваюсь лицом к Ульяне. «Знакомьтесь, это... Не хочу!» Фыркает моя строптевица и выкидывает очередной финт. Подходит к нам с Анной и бьет меня кулаком в живот. Да так сильно, что я сжимаюсь пополам. Мать твою! Ты предатель! Ульянова дает довольно грозно, а после косится в сторону Анны. Выдра крашеная, помешала. Костя, я... Какой же ты... Ульяна снова смотрит на меня, видимо, наслаждаясь тем, как я разгибаюсь после ее удара. Негодяй. Добавляет, правда, я не совсем понимаю столь резкой агрессии с ее стороны. Ведет себя странно. Я бы даже сказал, в ступор меня вгоняет. Как будто я ее собственность. А тут вдруг конкурентка нарисовалась. Это похоже на ревность или не похоже? Э, Костя, может, я в другой раз зайду. Анька походу тоже впечатляется агрессивным поведением девчонки, прижимаясь ко мне сильнее, чувствует, что ей сейчас прилетит. Девушка, вы чего такая злая? Она не выспалась, отвечаю вместо Ульяны получая в ответ испепеляющий взгляд от своей строптивицы. В спальне подожди, обращаюсь к девчонке, но она демонстрирует упрямство, складывает руки на груди и не двигается с места. «Дверь просто была открыта», пищит Анна, а я лишь рукой машу в ответ. Кое-какие бумаги забирал из машины, вот и не закрыл. Отвечаю своей гостью, при этом не отвожу взгляда от своей... Кстати, а кто она мне? Как правильно её назвать-то? Спутница, помощница, да и на гостье уже не тянет. Ты ещё её назови любимой, извив мой внутренний голос, а я лишь головой мотаю в стороны в сторону. Не тянет она нововозлюбленную, да мне это и даром не сдалось, тем более с этой. И опять я не знаю, какое слово правильно подобрать. Голову мне заморочило, как будто делать больше нечего, как название этой пигалицы придумывать. «Бэйби!» Тут же приходит на ум, и я растягиваюсь в ехидной улыбке. «В спальню иди!» Довольно двусмысленно произношу эту фразу, наблюдая, как девчонка краснеет, понимая мой сарказм. И тут же добавляю «Бэйби!» «Козёл!» Последнее, что выдает Ульяна, и демонстративно выходит из кабинета, вызывая у меня вздох облегчения. Я честно не знала. Анна в растерянности пожимает плечами, пытаясь оправдаться. Костик, миленький, выручай, у меня очень сложное дело. Дальше идет банальный треп, и я даже не пытаюсь вникнуть в ситуацию. Улавливаю лишь суть. На один из Анькиных бутиков с модной одеждой какая-то старая мымра решила подать в суд. Тебе повестка приходила? Преподнимаю одну бровь и вальяжно рассевшись в кресле и закинув ногу на ногу. Нет, но вот когда придёт, тогда и будешь паниковать. Развожу руками в разные стороны, начиная злиться. Ты-ка думал, что дела никакого и нет. Анька только зря истерит и всех на уши поднимает. Ну нахамили тётки в магазине. Иногда такие курицы попадаются, что не грех послать их в ответ. Ну пригрозила эта старая выдра судом, имеет, кстати, полное право. Так чего уж сразу паниковать? Костек, дорогой. Ань, пока это всё слова и твои эмоции. Я встаю с кресла всем своим видом демонстрируя, что разговор окончен. Дела нет и вряд ли будет. Поверь моему жизненному опыту. Беру девушку под локоть и уверенно веду к выходу. Я правда очень занят. А если... Вот когда «если» настанет, тогда и позвонишь. Вывожу девушку на порог и улыбаюсь на прощанье. Телефон мой есть. И закрываю перед ее носом дверь. Фух, вздыхался, а то ее не переслушаешь. Зря только время потратил. Да и Ульяну тоже зря раздразнил. Сейчас начнется допрос с пристрастием и моя нервная система окончательно даст забой. Так, надо как-то подстраховаться. Точно завтрак. А то на голодный желудок соображается с трудом. Сейчас закажу доставку, выключу телефон, и он снова звонит. И снова Ваня. Вроде же договорились, что с понедельника начнем воевать с этим недоумком. Так к чему меня опять беспокоить? «Ты хочешь меня окончательно лишить отдыха?» Практически реву в трубку, когда принимаю вызов. «Дай отдохнуть!» «Успеешь!» — смеется Иван мне прямо в ухо. «У меня новость! Да такая, что ты офигеешь!» И с каждым словом мое настроение улучшается все сильнее. «Ладно, уговорил. Ради таких новостей я готов свой отдых перенести немного. Тем более, что настроение зашкаливает». Умеет же работать, когда хочет. Главное, не перегнуть теперь палку».